глава 31 мы сидели на кухне у андрейки пытаясь составить план действий ты в покер играть умеешь спросил у меня братец играл пару раз равнодушно пожал я плечами ты придурок, капа неожиданно заявил андрюша ты бы заткнулся пока челюсть целая посоветовал я ты даже не понимаешь куда вписался ткнул в меня пальцем андрюша «Это же то же самое, что не умея плавать, начинать заплыв с чемпионом мира!» «Аллегории свои при себе оставь», — скривился я. «И помоги вернуть твою сестру». «Нужна колода карт», — вздохнул Андрей. «Неси», — приказал Дэн. «Я быстро в душ и начнем», — пообещал братец и иронично добавил. «Чувствуйте себя как дома». «Ты понимаешь, что происходит?» — спросил у меня Саня, когда Андрюша вышел. Дэн проследил за Андрюшей взглядом и еще раз проверил мобильник братца в своем кармане, дабы у того не возникло желания никому позвонить. «Я ему не доверяю», — мотнул я головой в ту сторону, куда ушел Андрюша. «Смотрите сюда. Я взял солонку и перечницу, перекатывая их одной рукой по столешнице. Братец что-то проиграл Горскому, так? Какую-то услугу». «Так», — кивнул Дэн, Примерно в то же время Регина уходит от Владика и встречает меня. Влад гарант того, что Андрюша может спокойно играть и проигрывать, и если не вывезет, то Захаров прикроет. Андрейка свои обязанности не выполняет. Владик в этот раз не спешит его прикрыть. А люди Горского в лице Павлика, видимо, хотят надавить на Владика через Регину и ищут мадам Хменицкую. И тут в дело вступаем мы. Я обхватил ладони обе баночки, разворачивая на месте. «Замечаем слежку за Региной и, как последние два дебила, чешем к Павлику!» Я со значением глянул на Дэна, вдруг кивнул, молчаливо соглашаясь, что именно в тот день мы совершили первую ошибку. Думаю, что именно тогда в голову Павлика пришла гениальная мысль загнать нас под себя. «Наше внимание переключают на Хмельницкую». «Думаю, что он и сам искал ее», — включился Дэн. «Какая ему была разница, кто первый ее тыщет, мы или он?» «Согласен», — кивнул я. «И искали мы ее без должного рвения. Мы заняты своими жизнями, а эта парочка Твикс в это время планирует, как нас обдурить и заставить принять правила игры. И последний вопрос. Почему они выбрали не всех? Почему именно Сапер, Снайпер и я? Хороший вопрос!» Задумчиво почесав подбородок, пробормотал Дэн. «Облажались мы, парни», — резюмировал я. «Бывает», — философски вздохнул Саня. «Но работать Нагорского и Павлика не хочется». «Капа», — Ден понизил голос и склонился ко мне. «Я ж тебя, друг мой, как облупленного знаю. Ты же сохранил у себя ту базу данных, которую собирал отец моей жены. Есть там что-то Нагорского или того, кто за ним стоит». Я хищно улыбнулся и едва заметно кивнул. Не смог я тогда удалить ее у себя безвозвратно. Ту флешку, которая стала наследством жены командира, мы официально отдали некой группе очень влиятельных людей. Но я сделал копию себе и надежно спрятал. Компромата там было предостаточно, в том числе и Нагорского. Дэн хлопнул себя по коленке. Саня широко улыбнулся и прошептал. «Горский слишком опасен для нас». «Так просто его не убрать», — скептически заметил Дэн. «Нужно высочайшее соизволение». «Организуем», — кивнул я. «И Павлика до кучи сдадим». «Я поехал договариваться», — сообщил Дэн, поднимаясь. «Скинь мне все, что есть на Горского. Я к Дрофееву, пусть и ФСБ немного поработает». Я кивнул. Дэн развернулся к выходу, но в тот момент произошло сразу два события. Андрюша покинул ванную, прямым ходом шагая в спальню, а кто-то открыл дверь его квартиры своим ключом. Мы с друзьями напряглись, рассредоточились и на всякий случай достали оружие. Но спустя пару мгновений в гостиной появился разъяренный Владик, который, не замечая ничего вокруг, от души дал в морду Андрюши. Братец отлетел к стене, вписавшись в косяк плечом, а мы с парнями переглянулись и решили не вмешиваться. Влад орал. «Сука! Регина горского понимаешь? И виноват ты! Урою!» Пообещал Ваде, хватая Андрея за горло и впечатывая в стену. «Я тебя предупреждал, чтобы ты с Горским больше не играл! Блядь, делай, что хочешь, но чтобы Регина сегодня же была дома, или я тебя убью!» «Вставай в очередь», — посоветовал я, вставая в проходе. Меня не радовала встреча с муженьком, а вся ситуация смахивала на театр абсурда. Я должен был спасать Регину, а не разбираться в семейных дрязгах. Разобраться с аварией было необходимо, но в тот момент я мог думать только о том, как вытащить свою женщину. «Ты какого хрена здесь делаешь?» — пошел Влад на меня. «Пошел нахер отсюда! Забудь про Регину, понял?» «Все, достал!» Я поднял руку с зажатым в ней пистолетом и направил Владику прямо в голову. Он остановился и с ненавистью выплюнул. «Я тебя посажу». «Попробуй», — согласился я. «Если выйдешь живым из этого дома». «Угрожаешь?» «Предупреждаю». «Дэн, двигай по своим делам», — попросил я. «Мы тут сами разберемся». Андрюша полотенцем вытирал кровь из разбитой губы. Владик не шевелился и смотрел на меня так, словно желал пристрелить взглядом, а Дэн грациозно обошел нашу живописную композицию и хлопнул входной дверью. «Ну а теперь, когда мы тут все собрались, пожалуй, стоит кое-чего выяснить», — прорычал я. «Начнем с главного». «Что ты, Андрюша, проиграл Горскому?» «Считаю до трех и стреляю на поражение. Я не шучу. Раз» слогу! Он попросил вытащить из тюрьмы своего двоюродного брата!» — сдался Андрей. Верах Мельницкая тебе кем приходится?» «Жена!» — признался Андрей. «Мы тайно обвенчались!» «Да ты, Андрейка, романтик! Ты смотри, обвенчались! Еще и тайно! С каких это пор ФСБшники в бога верят, а игроманы венчаются!» — издевательски поинтересовался Саня. «Я ее из проблем вытащил, еще когда она в детском доме жила. Поддерживал, в институт поступить помог. А потом как-то закрутилась», — пробормотал Андрюша. «Брат Горского за что сидит?» «Мента убил! Полкана местного, Угро!» «Ясно», — вздохнул я, убрал пистолет и устало развернулся к сане. «Сигареты есть?» «Друг молча протянул мне пачку и зажигалку». Я прикурил сигарету, глядя на тлеющую головку, посмотрел на свои руки, понял, что они дрожат, и зло усмехнулся. Несколько дней назад Регина была со мной, была моей, в нашем крохотном мерке, где были только она и я. И тогда я обещал ей, что снова войду в ад ради нее, ради нас. Кажется, мои слова оказались пророческими. Я не боялся за себя. «Давно уже перестал. Я панически боялся за Регину. До судорог, до гребаной паники я боялся за нее. Я не мог даже думать без злобы и ярости, как она там. Физически болела. Выкручивала каждую мышцу в теле каждый раз, когда я пытался представить, что она чувствует». «Сколько еще испытаний должно было упасть на голову моей девочки в окружении двух мудаков, которые молча пытались испепелить меня взглядами? Муженек и братец. И я, грёбаный влюбленный придурок, который не почувствовал опасности. Так хотел еще немного побыть вдоем, видел, что нужен ей и не мог уйти». Регина только пару дней, как пришла в себя, вернулась та улыбчивая, ласковая девочка, которую я знал. Иногда язвительная, иногда капризная, но та моя, любимая. И я, как последний зависимый мудак, хотел еще немного напитаться ею, почувствовать себя, наконец, счастливым и любимым. Только она давала мне эти эмоции. Только в ней, в ее хрупком теле билось мое сердце. И я был косвенно виноват в ее сегодняшних страданиях, потому что должен был обеспечить ее безопасность. Должен был перестраховаться, а я...» Все молчали. Я затушил докуренную сигарету в мойке и задумался, как сделать так, чтобы Вадик не влез со своей самодеятельностью и не разрушил мне всю партию. «Помог Саня». «Предлагаю до завтрашнего вечера закопать топор войны и постараться вытащить девчонок коллективным разумом», заговорил друг, с которым мы думали в одном направлении.